Глава вторая. Проблемы начались сразу, как только мы оказались в помещении, похожем одновременно и на антикварную лавку, и на ювелирный салон, и на торговую точку различными новомодными игрушками. Здесь книги в кожаных переплетах соседствовали с зализанными и обрезиненными планшетами, непонятыми н футуристическими приборами. Предназначенных а б с о л ю т н о неизвестно для каких целей, а под стеклянными витринами в ярком свете блестели золотом, серебром и платиной перстни, браслеты, кулоны, серги. От звука мелодичного перезвона колокольчика, последовавшего сразу после открытия широкой и массивной двери, из подсобного помещения вынырнул, по-другому не скажешь, невысокий юркий мужчина. Казалось, тот постоянно перемещался в пространстве, телепортировался из одной точки в другую, и даже пару мгновений не мог устоять на месте. За десятую секунду успел пройтись раза три туда-сюда за прилавком, что-то поправить, достать, откуда т о тряпку и протереть идеально прозрачную витрину. Ему на вид было около 45 лет, сам смуглый настолько, что казался черным. Продавец, а не кем другим данный товарищ, быть и не мог априори. Очень радушно улыбался, казалось, просто лучился добротой и гостеприимством. Если не заглядывать в глаза, те оставались холодными, оценивающими и злыми. Смотрел он при этом на девушку. Сама н н а какими судьбами? Почти пропел он, в голосе чуть хрипотцы, который не отторгалось, а скорее передавало некий шарм образу, делая его завершённым. Да и ещё и не одна. И тебе не болеть, француз, ты бы не мельтешил, как в о ш на гребешке. И времени немного. Поэтому отставим в сторону все эти э к и в о к и и политесы, перейдем сразу к делу. Нужны Назы, восемь штук, семь комплектов Эфак и один Ешки. Хм, всегда ты так. Не поговорить со старым другом, знать как жизни, как здоровье, сразу сходу надо, нужно. С показными обиженными нотками в голосе заговорил тот, но взгляд оставался по-прежнему холодным, одновременно достал из подприлавка огромный планшет, поводил пальцем по экрану, затем огласил вердикт. Извини, но столько сейчас в наличии нет. Всего шесть браслетов. Да, ты в своем репертуаре. Когда необходимо, ничего. Обращусь в с ё же Никодиму. А что Никодим? Даже усмехнулся Коммерсант. Радит, прямо сейчас? Думаешь, я назы на каждый день пачками заказывать буду? Смысл? Маги берут полновесными марками, а товар не должен залеживаться. Вам меня предупредить заранее меньше минуты. Почта письмо, завтра жди. Но нет, я в и м с я в последний момент лично. Хочешь, говори. Да хоть самому Сталину напиши. Хочешь, не говори и не пиши. Мне плевать. Но вы начали нервировать. Много на себя в этом месте осекся под яростным взглядом кураторши, закашлялся, достал из кармана классических брюк платок, вытер выступивший под с о л б а продолжил вполне спокойно: В любом случае, остальной товар будет завтра. И точка. Я вам не Господь Бог с о т в о р и т ь из ничего что-то или накормить пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч р ы л Хватит. Я тебя услышала. На утро приготовь штук десять. Уверена, количество желающих обзавестись такими девайсами прибавится. Еще слышала, что в и с е л ь н и к новую группу получает. С Земли три. Тон провожатый ничуть не изменился. Я же в ы ч л е н и л ц и ф е р н о е обозначение некой планеты и согласно логике, вероятно. Существовали некие м и р ы с обозначением один, два и вполне возможно четыре. Почему так глобально? Потому что в ином случае речь шла бы о континентах или точках перехода. Например, ждем гостей из Африки или новичков из седьмого портала. Девушка тем временем обернулась к нам, начала ч е к а н и т ь слова. Все все слышали? Или повторить? Первое. Став выпадает из гонки сразу, так как видя, что я готов начать спорить, в о с с т а н а в л и в а ю щ е м жесте подняла руку. Да, став ты в пролете на сегодня. Сбой у тебя произошел недавно. Теперь минимум день пять, можешь ничего не опасаться. о с т а ю т с я семеро. Браслетов шесть. Кто-нибудь на добровольном основе желает уступить? Барабек? Вопросительно посмотрела девушка на толстяка. А что я? Крайний? Нет. Как-то совсем показалиному почти п р о б л е я л тот. Нашли дурака. Я тоже жить хочу. Так что. От чего о т его фраза послужила спусковым механизмом? Для пяти минутного гвалта, где каждый вдруг возжелал стать обладателем н а з а считая, что у него на это имелось больше прав, нежели чем у других участников диспута. Про следующий сбой информация точная? Задал вопрос Саманте, наблюдая, как страсти разгорались, так скоро до мордобоя могло дойти. Девушки ничуть не отставали от сильной половины. К собственному удивлению отметил, что борец во всеобщем симпозиуме не участвовал, а держался чуть в стороне. Да, другой статистики нет, пока нет. ответила спокойно, а затем неожиданно п р о р е щ а л а "Одну заткнулись все, или немного мотивации п р и д а т ь Я промолчал, хотя внутри все клокотало от ярости, которая замешивалась на некой обречённости, просыпалась и ненависть от осознания собственного б е с с и л и я невозможности влиять на большинство событий, даже столь малых, как совершение покупки. И мы после такого не рабы, а га-га. Ага. Еще старая постас ь шептала, что лучше не лезть под горячую руку. Не в том, не в том находился положение, чтобы качать п р а в а или выражать какой-либо протест. Конечно, можно говорить в духе юных максималистов: Гундоса презрительный через нос, прогнулся под систему, с т а р о у с и л пластмассовый мир победил и нести проче т у п о е дерьмо. Всегда бороться с любыми невзгодами и идеями лучше п о с е ж и в а я на родом диване или кресле, сытым и выспавшимся в тепле. А если еще и с бокалом барматухи, которую у нас называют хорошим виски. Вообще отлично. Далекий одновременно близкий тот большой мир за экраном смартфона, планшета, в мониторе просто не сможет выжить, если ты не выскажешь свою фею или не одобришь яростную войну беспределом любым. И рассказывать одновременно своей девушке, если таковая найдется, а она обязательно найдется в силу объективных причин, о д р у к а х вокруг не замечая в ее глазах отчетливых простых слов. Боже, когда этот м у д а к перестанет нести эту, х... пусть будет херню или хренотень. Но я не смирился, а затаился, потому что неожиданно стали понятны давным давно, казалось, позабытые слова, которые одно время были девизом: "Если ты полез в драку, то должен победить". Вот что важно. Все остальное не стоит и выйдено н г о яйца. Подниму хай за реву или начну орать о несправедливости бытия, даже б р о ш у с ь кулаками на волшебницу. Да, едва не ухмыльнулся. Представив такие веселые картинки. Исход учитывая текущие реалии отношения к нам со стороны учителей. Один, не добившись ни одной из поставленных целей, уроню и так п л и н т у с о в ы й а в т о р и т е т н е ж е о н н о г о Отведу ю п л е т и после к о т о р о й до сих пор уголовник морщился, или славлю что-то еще из арсенала уже боевой магии, но не лечебной. После минутного молчания, когда все успокоились, едва только прозвучали последние слова Саманты, та посмотрела внимательно на каждого, меня проигнорировала. Затем улыбнулась, вполне себе добра, как котята м а т е р ы я и полностью помешанная на предмете обожания кошатница, и сказала: «Раз отказавшийся на добровольной основе от получения н а з а ы среди вас нет, то предлагаю поступить по справедливости. Это как? Как? Вновь приоритет о у баб, сначала им раздать, потом мужчины, как обычно?» Перебивая, почти взвизгнул тонко толстяк: «А может а у к ц и о н устроим? Так это бред, бред!» У каждого всего по десять тысяч, десять. Максимальная ставка известна. Вот ее и ставлю первой. В таком случае. А вообще н е для того. Закрылся. Резко и зло сказал куратор. Интересно, с чего такая реакция? До этого момента истерик за ж е р д я е м не н а б л ю д а л о с ь Но тот сразу замолчал. Поэтому что н е для того, о с т а л с ь за кадром. Хотя учитывая разговор с бывшим раковым больным, речь скорее всего шла о деньгах, проданных квартирах, машинах или о чем-то ценном. Еще следовал интересный вывод: если вполне себе обычные люди на Земле обладали знанием о переходе в другой мир, почему это не стало достоянием общественности? В н а ш т о в е к информационных технологий, инноваций и цифрового сообщества, далее ни одна тайная организация, если за нее возьмется серьезно государство, не сможет нормально функционировать. Аксиома. Тем более тут размах такой, мама не горюй, а значит, большие дяди в курсе. Учитывая перебрасываемых уголовников, которых было множество, дяди и тети в погонях и на высочайших должностях стояли за всем. Последний штрих. Вспомнилось интервью лидера первой Народной партии Владислава о л е ш е н к о в а Слово в слово, а ведь всего лишь тогда мазнул взглядом по статье на информационном портале. Содержать маньяков, педофилов, убийц, воров на деньги налогоплательщиков – это форменное, повторяю, форменное преступление против здравого смысла. Те, кто р а т у е т за отмену смертной казни, сразу замолкают, когда я предлагаем выделять, скажем, 50 процентов из своей з а м е ч н е м а л е н ь к о й зарплаты, чтобы кормить пойманных проходимцев. Однако почему-то по мнению этих к р о в о п и й ц п о р о й иностранных борцов, простые россияне должны платить за контингент, который стал причиной горя для некоторых из них. Где, где я спрашиваю справедливость? Им значит зазорно поделиться зарплатой на благое в кавычках дело. А этим должен заниматься простой рабочий завода, фермер, колхозник и вообще обычный человек. Это неприемлемо. И точка. Введение смертной казни в Евросоюзе и у нас в России привело к тому, что количество тяжких преступлений значительно снизилось, а это благотворно сказалось на здоровье общества и нации в целом. Сегодня в первом чтении мы приняли новый законопроект, где будет значительно расширен список преступлений, подлежащих в ы с ш е й м е р е н а к а з а н и я Наша партия поддержала эту инициативу е д и н ы м фронтом. Вот откуда ветер задул, снены. И ведь такие начинания п о р о ш л и в п р и о б щ е м одобрении, сначала на фоне массовых беспорядков, прокатившихся практически по всем странам мира, расширили полномочия властей и кардинально переработали законы в сторону ужесточения. Обыватель, уставший от действий революционеров, погромов, убийств, грабежей, повального воровства, избиений и прочих радостей жизни, только не прыгал от восторга, когда пару демонстраций, как в Китае на площади Тяньаньмэнь. Раскатали танками, а по одному скоплению даже отработала пара боевых вертолетов. Тема разгонов никто с т ы д л и в о не замалчивал. н а о б о р о т из каждого утюга тогда лилась кровь демонстрантов, и показывались намотанные на т р а к е танков кишки. Протесты вдруг сразу пошли на спад, как оказалось, новая власть от чего-то не готова, когда с ней не играют в поддавки, позволяя творить беспредел и зверство, терять свои жизни. Получилась анекдотическая ситуация с извечным вопросом: Анастас зашо. Затем, пока ч е л о в е к обыкновенно не отошел еще от воспоминаний погромов, о ч е р е д н о й р а з н о в и д н о с т и от зверского ковида фактически в каждой стране выступили с инициативой введения выше с й меры наказания, провели референдумы, и с т а р у ш к а Европа вновь стала форвардом. Россия никогда не отставала от Запада, Норвегия показать ему свою любовь и желание вылизывать, вылизывать, еще раз вылизывать. Всегда, дожидаясь, преданно заглядывая в глаза господину, одобрительно о п о х л о п ы в а я по плечу, а потом не стирая, не чистя этот пиджак годами, дабы тыкать в лицо каждому, нас любят. Но последняя обыкновенная лирика. Здесь важен другой факт. Казни, несмотря на их публичность, можно было любую в интернете посмотреть. н а с и л и довольно простой характер. Оглашение приговора, электрический стул, а из а б р о н и р о в а н н о г о стекла родственники и близкие могли понаблюдать за последними моментами жизни преступника. Фиксация смерти докторами. Затем крематорий, копия приговора на руки наследников, оригинал приведения наказания в исполнение и урна до кучи. Все, до свидос. Конвейер. На деле учитывая знания о существовании Нинеи, а также связи между м и р а м и второй из которых нуждался в живом товаре, мертвецы затем там и оказывались. И никакой дешевой конспирологии. По всему выходило, здесь существовал какой-то товар, который имел огромную ценность на земле м а т у ш к е и он требовался в больших объемах. Именно поэтому поставили отправку людей в эти, э, пусть будет д а л и на поток. Но как я смог вспомнить заурядную статейку, даже адрес ресурса отпечатался, не сотрешь, и реклама, на которую давно никто не обращал внимания. Вот четкая картинка девки, демонстрирующей новые замечательные тампоны Conchals S+. т а к и е м е т а морфозы, происходящие собственным мозгом, говорили только об о д н о м Эта работа мага интерфейса никогда не б л и с т а л фотографической памятью. Я даже английский в свое время почти год учил, когда подруга справилась за два месяца посещения курсов два раза в неделю. Да, у нее был базис средней школы, в котором я осознавал величие Шиллера и Гёте на их родном. Нет, цель постижения мирового средства коммуникации заключалась далеко не в том, чтобы с о й т и зажителей Нью-Йорка. или п р е д м е с т е Лондона, а так всего лишь понимать х и т р о о р о ж и й персонал в гостиницах и прохиндев в гидов в турпоездках, все. А тут м л да и н Дай сами мысли совершенно другие, мозг работал иначе, абсолютно. Раньше я бы не стал даже задумываться о таких материях, сопоставлять что-то, анализировать тоны, р а з р о з н е н н о й и н ф о р м а ц и и стараясь выявить некую систему. Чаще простая констатация, даже фиксация факта. А затем зачем думать, если есть чертова туча тех, кто напишет или расскажет все в видеоблоге, снабдит картинками. Раньше бы они включились до всех этих соплей по отношению к Юли. и Нука, проверим. В каком году умер Наполеон? И четкий, ясный ответ. Запомните, дети, 5 мая 1821 года на острове Святой Елены от язвы желудка скончался величайший человек своей эпохи, который будучи никем изначально стал императором. О нем помнят до сих пор и. А перед глазами Марья Александровна, красивая стройная женщина, наша учительница по истории. В нее были влюблены практически все п а ц а н ы в классе, но это был не какой-то чёртов размытый образ. Я видел ее, будто здесь и сейчас. Стрижка под каре, к а к е т ливая родинка на щеке, чуть припухлые пунцовые губы и белоснежность шелковой кожи. Чёрное облегающее платье с небольшим декольте, тонкая золотая цепочка с кулоном и почти в жар бросило от того ее вида. А еще с м у щ е н и е учитывая, на какой части тела концентрировался взгляд, словно быстро перевел взгляд и вот столешница парты. Все царапины и надписи четкие, яркие, даже з а т е р т ы е Куля, черты и прочая дурость. Затяжка на колготках соседки Сашки. Ее обкусанные ногти, но накрашенные дешевым красным лаком. Маленький крестик, нарисованный синей пастой на тыльной стороне ладони. Точно она все боялась забыть, что сегодня ее очередь забирать младшего брата из садика. Твою мать! Это что за жесть? С катушек слетаю. Саманта, когда умер Наполеон? Неожиданно даже сам для себя задал вопрос, уже проклиная несдержанность, представляя, как такой финт выглядит со стороны. Но как говорилось, слово не воробей. я что тебе педевики? Явно на автомате ответила та, судя по всему, девушка м л е л а от жары, стараясь копировать его манеру дечи, но затем внимательно на меня посмотрела. А, начал четко ясно вспоминать все вплоть до родинок на заднице случайной бабы. Кивнул, промолчал, хотя хотелось тоже вернуть что-то резкое. Например, а н е п о п у т а л а л и ты беринга, сука. Тут с башкой бардак полный из-за ваших фашистских опытов. Могу тебя снова обрадовать. Это проявление еще одного побочного эффекта от установки мага и н т е р ф е й с а Называется синдромом Арни. Первый открыватель был и есть любитель фильмов со Шварценеггером. Ну ему сразу припомнился довольно известный фильм, вспомнить все с этим актером в главной роли. Лечится просто, тебе необходимо в течение первых суток на б р р т ь д о з у более трех эрок. Выход скоро, так что справишься. Не сделаешь, будешь помнить все и запоминать также. И где-то Максим через месяц. Это у нас самый крутой результат. с л е ч и ш ь с к а т о ш е к окончательно, если раньше не сдохнешь. А чем плохо? спросила г а р п и зачем-то шмыгнув носом. Обратил внимание и на француза, тот исчезал на несколько минут в подсобном помещении, после чего появился с грудой однотипных небольших коробок. Это ведь здорово, прочитал один раз и все? Тема, что не все воспоминания являются полезной информацией или несут в себе позитивные эмоции. Чаще обращаемся мы к негативу. Результат: бросил кто-то тебя десять лет назад, а ты испытываешь те же эмоции, что и в тот момент. Нравится? И все это множится на другие жизненные н е у р я д и ц ы Тут обозвали, там нагрубили, здесь обидели без основания. Умер близкий, там потерял родителей и так далее, и так далее, и так далее. И все это помнишь до м а л е й ш е й детали, будто происходит это здесь и сейчас. Самое интересное, алкоголь, наркотики, секс и другие способы не очень-то помогают выветриться таким картинам. Хотя на мой взгляд первые две категории никогда не помогали, они усугубляли все. А ты став, да в ы х о д а в э к стерналку не вспоминай всякую ерунду из прошлого. Деятельностью изучением нового материала пытайся выбить всю дрянь. Запомни главное: твоя жизнь не началась несколько часов назад. Остальное в большей мере ненужный тлен и те пудовые гери на ногах, которые тянут тебя на дно. Не хотелось бы, учитывая, сколько я уже с тобой провозилась, еще и за шкирку тащить за ворота о б с п л и в л е н н о г о и к а ю щ е г о с я во всех грехах. Наполеон умер 5 мая 1821 года. Неожиданно медленно ответил з д о р о в я к б о р е ц На него опять все посмотрели так, как будто вдруг заговорил камень, асфальт или прилавок. Надо же б а н д и т о рудит или рудит бандит? Да что вы так пялитесь? взорвался б ы к а н Дали кличку сначала дурацкую, а я доктор исторических наук и, между прочим, заслуженный деятель науки Российской Федерации. А со мной поступают как с каким-то скотом, быдлом. И в свою учёную степень и звание не покупал. Я примерно семьянин. У меня жена. Восемнадцать л е т в браке п р о ж и л и душа в душу, четверо детей, ни одного привода в милицию, и дрался всего два раза в жизни, не считая к о в р а Нет, ты, братуха, не к и п я т и с ь Вмешался уголовник, имени которого никто не сообщал, но вытатуированные п е р с н и на пальцах четко отображали род деятельности коллеги, как и жестикуляция. Но выглядишь ты на сладкого не похож, ой, не похож, хотя ф р а е р о в всяких доводилось видеть, а еще приводов нет. И куда только по л и ц а и смотрят? Тут реально бандит, шапалеры не хватает. А еще профессор. Да фильмы про девяностые снимали. Друг у меня, известный довольно режиссеров и л н о в ж е н я попросил в двух эпизодах поучаствовать. Сказал просто удивительно подходишь, какой типаж. Отказать не мог. Мы с ним с детства как братья. И все это потряс умогучими ручищами. Бутафория даже не золото. С в о д и т е л е м немного заблудились, не там свернули, вместо базы отдыха м а г н о л и я оказались в г р ё б а н о м лесу. Джи без навигатора, не ставили специально, про девяностые все же речь, асоты те места не покрывали. Связи не было, наткнулись на грузовики по дороге, колонна. Думали, мужики подскажут, куда ехать, подсказали. Надо же, еще один бедолага, как и я. Сколько вообще людей-то пропадает? И Никому не дело у ч и т ы в а я такую крышу. Давайте уже решать, как будем нас заделить. Опять отчего ты визгливо почти прокричал толстяк. И говорю всем, я свою жизнь ради какой-нибудь тупой шалавы на кон не поставлю. Я, я. Рыжие б ы к а н ы даже романтик из большой дороги, одарили барабека уничижительными, полными презрения взглядами, хотя выглядело это до н е б е я нелепо, ведь и никто из них не поспешил выйти из гонки, дабы уступить кому-то из дам место в трамвае жизни. Хватит истерик! И нет, никаких п р е ф е р е н ц и й по половому признаку. У нас равноправие. Усмехнулась, чуть прищурившись руководительница. Все просто. ф р а н к дай кости. Последняя произнесла требовательно, ничуть не сомневаясь в праве отдавать приказы. Получила стакан и пару зариков. Именно так мы их называли в юности, когда играли в нарды. Все просто. Между тем ровным голосом продолжила девушка. Два кубика на каждом точке. Берем стакан, трясем вот так. Показала, приложу в горловину емкости к ладони. Кто выкидывает самую маленькую сумму, тот сегодня в пролете. Считаем по верхней грани. Далее, если наименьшие значения совпадают, стороны продолжают игру, пока не определится победитель. Кто первый? Мне было откровенно скучно, поэтому я стала осматриваться. Внимание привлекли книги в кожаных переплетах, оказавшиеся е ж е д н е в н и к а м и или блокнотами. Зачем такие раритеты здесь, учитывая встроенный в Мага интерфейс блокнот? Даже возможности вести видеозапись оставалось за кадром. Рядом со мной материализовался продавец. Ты это? Смотреть, смотри. Руки нет, я н и Довольно грубо заявил тот. Если бы не Заманта, не пустил бы на порог. С тебя грязь и дрянь всякая только не сыпется, а в о н я е т как от п с и н ы Где ты так бомжевал? По лесу, ночью, без света. Медленно делая почти после каждого слова паузу, произнес я, сдерживая порыв ударить в нос этого шакала. Не зря, не зря наша сопровождающая с этой крысой за п р и л а в о ч н о й так разговаривала. Тварь позорная. Ладно, ладно, не закипай тут. Отмойся первым делом. в с т р е ч а е т о по одежке, так что не обижайся. Поделился тот исторической народной мудростью, тот сменил на более благожелательный, а в глазах проявился некий интерес и хитринка. Но ну, т ы правильно подумала о сохранности информации. Если автоматическую отправку любых данных можно запретить в настройках мага интерфейса? то при определенном интересе некоторых структур или даже представителей СБ получить полный доступ к твоим п о т о м и к р о в ь ю добытым записям можно, как и скачать практически все бумага же надежна, как и столетия назад есть в ней какая-то магия есть а этот запах, а этот шелест страниц м -м -м. разве сравнишь с бездушными пусть и маго планшетами вот посмотри Начал француз заученную рекламную речь, п о т я н у в ш и ь заключами, чтобы открыть витрину и тихо-тихо на грани слышимости сообщил: "Слушай меня внимательно, пока они там играют и выясняют, запомни. н а б о р больше полутора эрок за один заход в первый выход и твой сундук обязательно откроется. Понял? В мгновение в голове со скоростью гоночного болида, да какого хрена болида со скоростью молнии пронеслись заполошенные мысли: зачем кому-то меня убивать? Почему Саманта не сообщила о такой вероятности? Для чего предупреждать незнакомца этому хитрому типу и еще сотни и сотни вопросов? Понимая неуместность многих, а также ограниченность времени, задал один, с т а н о в я в ш и й с я для меня единственным. И что делать? Тихо-тихо спросил. Так, так, так. Вот это тебе не по карману пока. Сейчас, сейчас подберу. Громко произнес тот, а я подумал, что продавец меня не услышал. Однако тот опять на грани слышимости. Стоя спиной к разошедшимся моим коллегам, произнес: «Есть средство, Афинка пять, к реальному земному аналогу, если судить по названию, оно не имеет никакого отношения. Используется для резкого понижения уровня до з а б л у ч е н и я крив. Минус имеется: больше трех уколов в местную неделю — однозначная смерть. Смысл тогда непонятен. Если в любом случае надо набрать показатели в три, смысл в том, что ты в сумме должен набрать тройку в сутки, не за один раз.» Общее значение, неважно, понизил ты показатель во время процесса или нет. Достигаешь значения в один и четыре, кулиш афинку, уходишь в нали, снова гонишь вверх шкалу до предыдущего значения и вновь живительное средство, но с т а р а ь с я все делать незаметно, вопросы возникнут, а там добираешь остатки, абсолютно при таких значениях безвредны. Второй выход в экстерналку, уже плевать, все будет в елочку. Опасно только в первый раз, конечно, от к р и в о у многих новичков голову рвет, ч и с т о динамитом. Но если такое произойдет, тебе будет плевать. Берешь один укол пятьсот местных уе. Сделаю скидку, если возьмешь сразу три на двести марок. Твой ответ. Эй, давай скорее. Заверни. Вполне возможно, меня этот тип разводил. Ситуация усугублялась тем, что я ни черта не знал об окружающем мире. Да, имелась какая-то разрозненная информация о д ж а р е или Никадима из проспектов, почерпнул немного, где главная мысль незнакомство с новым миром. А д е к л а р а ц и и д о н е с е н и я до тупого новичка, что клан Север лучший, а товарищу несказанно повезло оказаться в зоне его влияния. Но в целом-то, в целом, мне сейчас можно про инопланетные корабли зачесать и пришельцев. Предварительно уговор через маги, добавил тот, н а р о ч и т о медленно, продолжая что-то искать на витрине. Маги? переспросил, но ответа не дождался. Только мелодичный перезвон в ушах и перед глазами возникла строка. Внимание! Вам предлагается заключить договор со стороной ф р а н ц у з 824. п р е ж д е ч е м приняти решения. Помните об ответственности, а также неотвратимости наказания. Итак, что тут? Текст о г л а с и л Обязуюсь не разглашать третьим лицам, что узнал от пользователя ф р а н ц у з 824 специфику и з л е ч е н и я синдрома Арни, возникшего проявившегося в первые сутки присутствия н а н и н е а именно о последствиях передозировки облучения к р и о при стартовом выходе в э к с т е р н а л к у а д о момента превышения максимально начальной нормы полтора R. Каким образом избежать негативных последствий? и с п о л ь з о в а н и я препарат Афин а к а п т ь При нарушении частично или полностью пунктов соглашения к собирателю става применяется карательная мера у н и ч т о ж е н и е одной случайной базовой характеристики. Время действия договора 20 суток с момента подписания. Вроде бы ничего такого, но в н о в ь перечитал, а затем подтвердил. Мой счет уменьшился на тысячу триста марок. Процедура действительно оказалась несложнее, а даже проще, нежели когда п о л ь з у е ш ь с я банковской картой. Вот, смотри, протянул тот блокнот, а сам незаметно сунул в поставленную л а д о н ь три шприца-тюбика, прошептал одними губами, инструкцию послал по почте, а затем громко: "Великолепная записная книга. Модель Клео-3, привязываемая, влаго- и термоустойчивая, кожаная обложка, пружинный переплет." и м е е т с я встроенная система удаленного уничтожения всех записей. К ней в комплекте идет специальное перо, которое позволяет не только писать, но и обладает возможностью зарисовывать то, что ты увидел. Единственный минус — всего 16 ц в е т о в но четкость как на черно-белых фотографиях мастеров. И это великолепие вместе вот с уникальным чехлом для ношения всего за две тысячи марок. Инструкция прилагается. Я бы в з я л но вдруг завтра на б р а с л е т и на капсулы класса И не хватит денег. выразил заинтересованность и показное сожаление, хотя это приблуда мне точно не т р е б о в а л о с ь тут бы живым остаться. Хватит с р е т все вместе там будет стоить около шести тысяч, а у тебя же десятка. Точку как ни странно в т о р г е и поставила Саманта. Мы разобрались. Чуть повысил а т о голос. Француз, не тяни к о т а за причинное место, став в р я д ли читать даже умеет, а ты тут такое предлагаешь. Беру, если цена будет тысячу восемьсот. Поставил точку я, даже пояснил. Есть и курить тоже надо. И уверен, вряд ли кто-то даст мне что-то бесплатно. Хорошо, согласился тот. А про бесплатность и халяву ты это верно заметил. х о х о т н у л А я стал еще беднее. На руки получил кожаный чехол, а скорее плоскую небольшую сумку, можно сказать, уменьшенный аналог офицерского планшета. Внутри два отделения. В одном находился н е п о с р е д с т в е н н о ежедневник, а второй можно было использовать под карты, хотя последнее мое предположение. Несколько кармашков, в которых нашлось то самое волшебное перо, прилагался циркуль, несколько линеек, курвиметр и еще какая-то мелочевка, регулируемый ремень, чтобы носить канцелярию через плечо, а также крепление на поясной. И ведь ничего не хотел покупать, себя уже проклинал за п р о м е ч и в о е с п о н т а н н о е решение. Едва я только взял в руки к н я ж е н ц и ю как в воздухе повисла надпись: "Внимание, обнаружен дополнительный внешний прибор к л е р 3 Вы являетесь его фактическим владельцем. Покупка совершена в магазине магических артефактов л и л и ф а о Помните, полностью функционал станет доступным после индивидуальной привязки. Желаете ее осуществить? Да, нет. Да. Но про себя вновь выругался. И цензурными в тех словах были только предлоги. Не успел зайти в магазин, как развели. Теперь неизвестно, хватит ли средств на покупку браслета. Этой выжиги я не верил. Слишком стало довольна его х и т р а я р о ж а хотя всегда информация стоила дорого, г о а такая, лично для меня, она бесценна. Но тут оговорка, если правдивая. Он брал блокнот в контейнер, оставленный у входа, и принялся дожидаться остальных. Со мной рядом на своем сундуке сидела п р о и г р а в ш а я невысокая хрупкая девушка с довольно большой грудью, брюнетка с карими глазами, припухшими губами, стрижена довольно коротко. Милашка симпатяшка из тех. которых возникало неосознанное желание защищать. Смотрел это со злостью на толстяка, но их отношения не волновали, да и окружающие реалии тоже. Мозг работал в полную силу, пытаясь найти причину желания моей скорой смерти кем-то. Ответа на вопрос, зачем это, учитывая, что у новичка не имелось ничего ценного, я не находил. Усмехнулся. А не развел ли меня хитрый француз? В таком свете подписание м е р т ы выглядело гораздо логичней. нежели его в е р о я т н о мифическое желание н а с о л и т ь Саманти, Джори и Кадиму и их банде в целом, которое посчитал движущей силой суки лиелух.